15. святилище Песни страха. Сны о войне. Рядом с отцом. комета Святилище Внутренний системный залив. Комета не осталась без защиты. Ее окружали 8 орудийных платформ, отслеживая ее полет в небесах с помощью батарей турболазеров и ракет. Их ауспики и прицельные системы видели далеко за пределами досягаемости своего оружия. Сразу после обнаружения и захвата цели они могли координировать огонь с достаточной точностью, сопоставимой с убийственной мощью Звездного форта. Этого вполне хватало, чтобы отбить желание приближаться у любого незваного гостя, если тот не обладал несколькими линкорами. Подключенные к ауспикам оружейных платформ сервиторы задергались в колыбелях. Где-то у границы их машинного зрения что-то перемещалось. Что-то большое. Все оружейные батареи пришли в боевую готовность. Вокс-сигналы заметались между каждой орудийной платформой. Сервиторы сосредоточились, сфокусировав все системы на приближавшемся корабле. Никто из них не заметил, как на их коже и проводах образовался иней. Мысленные пальцы коснулись лоботомированных разумов, заставляя их фокусироваться все сильнее и отвлекая от всего, кроме далекого мерцания приближавшегося корабля. Они не увидели скользнувшие к ним из темноты десантно-штурмовые корабли. Маленький корабль, не отмеченный тепловой сигнатурой двигателя, начал свой полет за пределами видимости платформы. Разумы в шатлах протянулись, погружаясь все глубже и глубже в мозги сервиторов. Двигатели шатлов вспыхнули. Управляемые сервиторами системы ничего не заметили. Они вообще ничего не замечали, пока ракеты не пробили дыры в корпусе каждой платформы. Теперь сигналы тревоги и в самом деле зазвучали. Оружейные сервиторы пробудились, но было слишком поздно. Воины в темно-красной броне уже бежали по коридорам, волны телекинеза выбивали переборки, а болтерный огонь изрешетил сервиторов и системы. Орудейные платформы молчали, когда приближавшийся к комете одинокий корабль превратился в 12. Ариман не следил за осуществлением последних этапов штурма. В темноте своего несущегося к цели шатла он сосредоточился на растущем в окружающем его эфире узоре. Он несколько дней подготавливал тело, разум и дух, накапливая в подсознании узоры мысли и символизма. Бравшие начало из многочисленных колхидских символов и псевдооккультных ритуалов, несущих слово, они требовали значительной доработки и интеграции в систему Проспера. Это было все равно, что смешивать масло и воду или золото и железный шлак. И все же у него получилось. Он полагал, что мало кто еще смог бы справиться. «В святилища есть предохранительное устройство», – раздался мысленный голос Игниса, прервав размышления Аримана. — Система обнаружения, которая управляет группой убийственных зарядов. — Отключите! — ответил Ариман. — Пытаемся, но к ядру системы обнаружения прикреплен эфирный монитор. Наше удаленное сканирование внешних залов едва не активировало его. Я отправил жертвенника удалить ядро системы обнаружения. Ариман подумал об автоматоне, который теперь следовал за магистром разрухи, подобно нависшей тени. «Это машина, брат. Дать ей имя – значит попытаться призвать душу во что-то, что не имеет ни духа, ни воли, чтобы делать выбор». Молчание опустилось между их разумами. Вокруг Аримана кружили разумы его братьев, заполняя эфир своими мыслями. Каждый из них прокручивал в подсознании множество символов и слов. Обладавшие большей силой и способностями пряли более сложные мысленные конструкции. Все они накладывались друг на друга и переплетались. Вместе их разумы были похожи на шестеренки одной колоссальной машины. В центре узора находился Ариман. Части его собственных мыслей соединялись с мыслями братьев. Уже одно это находилось за пределами понимания даже самого способного из адептов. Но это было только начало. Одной деталью ключа для поворота огромного замка. У Аримана ушло несколько дней на понимание того, что они делают, и после этого его пробрала дрожь. Даже Магнус замолчал, когда план положили перед ним. То, что они делали... Не было их замыслом. Это было нечто более высшее, темное и большее, замыслом существа, которое никогда не было человеком и теперь стояло между смертностью и божественностью. Это было творением Хоруса, а они – инструментами, которые делали его работу. «Зачем мы это делаем?» – спросил он Магнуса Красного. «Ты знаешь зачем, сын мой?» Ответил Магнус. «Потому что все, что мы хотим, все, что нам нужно, требует падения моего отца!» Ариман кивнул, но не стал скрывать возникшие в разуме сомнения. Изображение Магнуса в магическом зеркале печально улыбнулось. «Кроме того, Айзек, разве ты не хочешь снова увидеть башни лета или пройтись по хранилищам летописи?» «Ты не хочешь вернуться домой?» «Они сожгли наш дом!» Изображение замерцало в пелене кедрового дыма. «Терра! Дом для всего человечества! Вот почему она должна пасть, сын мой!» «Устройство обнаружения и запуска на камете отключено!» Раздался мысленный голос Игниса, ворвавшись в воспоминания. «Можете продолжать!» Десантно-штурмовой корабль Аримана устремился к комете. Его примеру последовали и остальные шатлы, протянувшись позади него, подобно крыльям гигантской птицы. Среди них были и несущие слова. В свете солнца крылья их кораблей светились еще более насыщенным багровым цветом, чем обычно. Строки символов покрывали их от носа до хвоста. Каждое слово славило силы варпа. Разумы воинов в каждом корабле шипели и вторили молитвам. Для них это было не просто актом оккультной войны. Это было проявлением священной преданности. Ариман почувствовал волну отвращения и одернул от них свои чувства. Впереди маячила поверхность кометы. Заплатки из пластали и грубого железа покрывали старые раны от абордажных торпед и орудийного огня. Эти шрамы остались после зачистки святилища имперскими кулаками в первые годы войны. Вся комета была выдолблена изнутри два века назад и стала местом упокоения для костей величайших героев объединительной войны и Великого Крестового Похода. Черепсканда Первого из павших в бою громовых лордов лежал рядом с черепами Максиллы, Баркерия, Ву и тысячами других. Это было святилище единства и героизма, и несущие слово охраняли его залы еще до того, как обрели свое имя. Они оставались там и когда их предательство было раскрыто, и поэтому Рогалдорн послал своих сыновей убить их. Они сделали это но с типичной для седьмого легиона ограниченной проницательностью. Они не подумали задать более глубокий вопрос, почему несущие слова вообще остались? Ракеты вылетели из-под крыльев шатлов, Пламя вырвалось сквозь заплатки на поверхности кометы. Осколки металла и камня хлынули в вакуум. Десантно-штурмовые корабли скользнули сквозь вновь открытые раны. Ариман встал на ноги еще до того, как Шаттл приземлился. Братья последовали за ним, двигаясь идеальной точностью, чтобы не отстать от него. Когда люк открылся, воздух стал туманным в холодной темноте. Пространство снаружи было тихим и неподвижным. Солнечный свет пробивался сквозь дыры в пустоту. Насколько было видно, сажа и следы ожогов покрывали пол и стены. Сухие сломанные кости лежали у основания стен черепов. Взгляд Аримана выхватывал имена и деяния, вырезанные на лбу каждого. Тысячи пустых глазниц смотрели на него в ответ. Он выдохнул внутри шлема. Он почувствовал привкус пыли. Он ощутил на краю восприятия шепот и бормотание призраков бесчисленных войн. Голоса древних сражений цеплялись за зубы черепов. Пролетая перед зачисткой кометы, несущими слово кровь, наполняла рот привкусом меди и железа. Вокруг него остальные войны тысячи сынов разошлись кольцами. Их глаза поворачивались. Мысли кружились в гармонии. За ними открылись люки трех шатлов, несущих слово. Кости и пергаменты покрывали появившихся воинов. Половина из них вела истощенных людей в белых мантиях. Смертные без скафандров начали задыхаться, шагая по пандусу и опускаясь на колени. Несущие слова перерезали им горло прежде, чем их сердца остановились. Молитвы в сознании этих людей сменились криками, когда смерть швырнула их слова глубоко в эфир. Кровь брызнула на обожженный пол. Подняв руки в благословении, из шатла появилась последняя фигура. Ее черно-красная броня светилась грубыми рунами величайшего аспекта варпа. Лишенный глаз и рта шлем из полированной бронзы закрывал голову. На цепях на поясе висели книги. Рука сжимала скипетр из черного железа, увенчанный грубой каменной звездой. Тощий человек в облегающем черном герметичном костюме шел в шаге позади хозяина. У его глаз отсутствовали веки, и их приоткрывали заполненные жидкостью очки. Вокс-усилитель заменял рот. Это был голос раб своего хозяина, связанный грубой телепатией с воином и следовавший за ним словно тень. У его хозяина не было имени. Он был просто апостолом безмолвия. Обычно для Аримана отсутствие имени ничего не значило. Вот только разум апостола был одновременно затенен и неуловим. Его мысли и эмоции исчезали из поля зрения, как только чувства Аримана обращались к ним. Это и тот факт, что он никогда раньше не слышал об этом воине, заставили его задуматься. Многое изменилось за годы изгнания тысячи сынов. И даже до того, как миллионы легионеров разделили между разнообразными по всей галактике легионами. Но в пустоте этого апостола что-то заставило Аримана задуматься. Какая-то душа двигалась за бронзовой маской. Апостол наклонился, окунул пальцы в кровь одной из жертв и рассеял ее в пустоте. Единственное зловещее слово прозвучало эхом из разума апостола. Окружавшие его несущие слова опустились на колени. Ариман ощутил, как физический резонанс в святилище изменился и на мгновение вышел из равновесия. Он напряг волю, чувствуя, как перестраиваются мысленные узоры. «Больше так не делай!» Отправил он сообщение с недвусмысленной командой. Апостол повернул безликий шлем к Ариману. «Это священное дело!» Прохрипел голос раба. Оно должно быть отмечено. Обряды и приношения должны быть соблюдены. Не делай ничего без моего приказа. Я не хочу увидеть, как твое невежество провалит нашу работу. Мы выполняем работу богов, колдун. «Именно мы засеяли почву для этих всходов задолго до того, как ты увидел свое место во Вселенной. Не думай, что это вопрос знаний и силы. Боги смеются над подобным высокомерием, но благословляют тех, кто подчиняется им». Ариман почувствовал вспышку гнева и подавил ее силу. Он вздохнул и успокоился. Он отвернулся от несущего слова и посмотрел на подошедшего из расположившегося последним шаттла Игниса. Терминаторская броня магистра разрухи была оранжевого цвета, как пламя в плавильные плечи и украшена линиями, повторяющими татуировки, которые покрывали его лицо. За ним следовал переделанный автоматон. Установленное оружие отслеживало несущих слова, пока они двигались через зал. «Вера и невежество так часто следуют вместе, что их можно назвать одним и тем же», заметил Игнис. «В этом наблюдении мы можем согласиться», ответил Ариман. «Это не наблюдение, это объективная правда». Ариман смотрел, как несущие слова шли по залу. Изредка один из них останавливался, и Ариман слышал, как мысленное эхо духовного гимна разливалось в эфире. Искусственная гравитация стабильна? Спросил он Игниса, продолжая наблюдать за апостолом и остальными несущими слова. Стабильно. Основные системы комплекса поддерживались на должном уровне. Энергия, гравитация, атмосфера. Все функционирует. Ариман кивнул. Он ощутил, как что-то изменилось в бурлившем и клокотавшем эфире. Что-то бросило тень на его мысли и потянуло за их узоры. На мгновение ему показалось, что он только что отошел от края невидимой пропасти. Он успокоился, направляя волю и зрение внутрь себя, пока ощущение падения не прошло. «Пробейте стены и доставьте их сюда!» Игнис слегка кивнул. Ариман почувствовал, как мысленный импульс прошел сквозь стены святилища к ожидавшим кораблям. Через секунду часть сводчатого потолка засветилась от жара. Потом он взорвался наружу. Новое осветившееся отверстие в 100 метров шириной открылось солнечному свету и корпусу Ангтауи. Буксиры и тягачи устремились вперед, пока в поверхности кометы появлялись новые дыры. Черные контейнеры-плиты размером с танк заскользили через отверстия. Сервиторы с паучьими конечностями отделились от буксиров и начали отсоединять контейнеры. Ариман ощутил головокружительную боль психического шторма, когда первые успокоительные слои исчезли с груза. Буксиры начали отходить, пока Салатариум не повис в пустоте между кораблем и кометой. Сферу Салатариума покрывали серебро и пласталь. Корпусу приварили отмеченные рунами цепи, и пять буксиров вытащили его из трюма Анхтауи в вакуум. Черви света бегали по звеньям. Салатариум потрескивал и дрожал, пока двигался. Размеры словно колебались между близкими и далекими, даже если смотришь прямо на него. Ариман сохранял разум в состоянии совершенного равновесия. Запечатанная сфера спускалась в отверстие, подобно оку, которое возвращалось в глазницу. Удерживавшие салатариум цепи разорвались прежде чем были отстегнуты, их вещество растворялось в свет и дым. Он повис в метре над полом. В пустоту космоса полетели искры разноцветного света. Двое несущих слова опустились на колени. Их безъязыки и рты наполнились кровью, пока они благодарили своих богов. Ариман ощутил, как штормовые ветры поднимаются за пределами внешнего царства. Начинаем! Боевая баржа Монарх Огня, Юпитерский залив. Железная кровь набирала скорость, устремляясь к мерцавшему Юпитеру. Рядом с ней и вокруг нее двигались основные силы братьев и кузенов. Вместе они образовывали цилиндр в тысячу километров длиной, который тянулся за флагманом подобную древку стрелы. Ее путь был прямым, прочерченный через юпитерский залив линий, пересекавшей пространство между Ураном и Юпитером по кратчайшему расстоянию. Она должна была пройти через орбиту Сатурна, но окольцованная планета находилась на противоположной стороне солнечного диска. Такой маневр не стал для защитников неожиданностью, но он был быстрым, а Раба и его легиону больше требовалась скорость, чем тонкость. Расписание войны не оставляло места ни для чего иного. Наблюдая сверху за движением флота Железных воинов, Албракт испытывал мало удовлетворения от увиденного. В холодном свете тактических экранов его разум возвращался снова и снова к одному вопросу. Эта вражеская группировка вела себя так, как и предсказывали Дорн и его верховные командующие. Предатели были обескровлены и понесли большие потери во время захвата Урана. Они потеряли дни, и они потеряют еще больше сил и времени, совершая этот переход. Уже скоро установленные вдоль всего их маршрута мины и торпеды-ловушки начнут активироваться. Первые снаряды заранее пристреленных сверхдальнобойных новоорудий флота Халбракта ждали его приказа. Они устремятся вниз, чтобы выйти на предполагаемый путь железных воинов. Как только они разгонятся до максимальной скорости, то отключат ракетные ускорители и продолжат падение к точкам детонации. Их почти невозможно обнаружить, и они ударят по врагам, подобно выпущенным невидимым лучникам, стрелами. Затем корабли Халбракта проследуют за ними и вступят в бой с Железными Войнами, вынуждая врагов развернуться и сражаться, или продолжать движение и умирать. Но это не остановит 4-й Легион. Этот горький факт не покидал мысли Халбракта. Блин. приказал он, не отводя взгляда от экрана. Нового орудия открыли огонь». Он ждал, ощущая болезненную тишину под куполом мостика Монарха Огня. Он ждал и смотрел. Имевшегося у него флота было достаточно, чтобы разбить Звездное Королевство. Сотни военных кораблей из остатка флота Имперских Кулаков, усиленные кораблями Кровавых Ангелов и еще больше из флотов Сатурна и Юпитера. Основная часть не участвовала в сражении вокруг Урана и молча плыла в межпланетном заливе, ожидая этой битвы. Но этого все равно хватит только ранить. Но не убить. Недостаточно, чтобы уничтожить. Халбракт поднял голову. Экипаж смотрел на него с уровней платформ, окружавших командное возвышение. Вперёд! «Произнес он, и флот второй сферы активировал двигатели и устремился вниз к предателям». «Железные воины заметили их издалека. Они начали выполнять вычисления, оценивая силу и риск. Они не замедлились и не сломали строй. Они не могли. Они не могли терять время». Первый новый снаряд достиг своей зоны детонации и взорвался. Ударная волна сорвала пустотные щиты с пяти военных кораблей. Еще один попал в цель. И еще, и еще, пока флот «Железных воинов не запульсировал огнем. Монарх огня первым вышел на дистанцию боя. Плазма хлынула из него. Три корабля исчезли в пелене света. Флот за ним разошелся, вонзаясь в железных На Навстречу полетели макроснаряды из батарей, и ночь исчезла во вспышках взрывов. Внешняя солнечная система. Ужас рос и ширился на краю солнечного света. На луне Нептуна Лаомедия тихие последователи секты пути откровения закачали кальма- газ в расположенной в глубине поверхности спутника обитаты. Пути откровения выросли из старых семян, посаженных еще во времена долгой ночи. Лаомедию нельзя было назвать гостеприимным домом. Топливные резервуары и перерабатывающие заводы пожирали ее людей. В войнах между ксеносами, пиратами и строителями империй она неоднократно переходила из рук в руки. Население спутника было рабами, гражданами и мясом, питавшим машины ее промышленности. Объединение Империума изменило кое-что из этого. Но не все. И в неопределенности такой жизни пути откровения обрели поколение последователей. Они терпеливо ждали своего часа, зная, что однажды явятся духи истины, и они, и все те, кто предшествовал им, вознесутся как единое целое в мир без нужды, голода или пределов блаженства. И теперь этот час настал. Они услышали поющий зов в ушах, пока спали. Поэтому, когда хабитаты погрузились в сон, они заперли каждый четвертый хаб-блок. Они шли между незапертыми дверями, облаченные в изорванные лохмотья, выбеленные до бела или запятнанные красным. Они забирали что-то у каждого, кто спал за открытой ими дверью. Безделушку, руку, лицо. И затем Лаомедия снова проснулась и проснулась крича. В варпе течение восторга и негодования услышали эти крики и запели хором. На Сатурне смерть пришла с вестниками ужаса. Повелители ночи захватили гражданские суда, спасавшиеся бегством с урана. Это были грузоперевозчики и транспортные шатлы, набитые людьми, бегущими в надежде на безопасность Сатурна и межпланетных заливов. Они не нашли ни безопасности, ни милосердия. В их трюмах лежали мертвые и умирающие, Их штурвалы и двигатели были заблокированы курсом на Сатурн. Первые предупреждения и запросы от обороны планеты активировали вокс записи на каждом корабле. Вопли, крики и мольбы наполняли уши защитников, когда они открыли огонь и вырвали первый корабль-бойню из пустоты. Все больше и больше судов смерти приходили, чтобы сгореть на краю колец огромной планеты. Хлынувшая в пустоту кровь замерзла, крики исчезли в вакууме, из за пределами дальности орудий корабли Восьмого Легиона кружили, наблюдали и смеялись. В свете орудий и звуки последних мольб о милосердии жаждущие твари утоляли свою жажду. На городе станции Горелор смерть пришла изнутри. Размером с город Улей, станция выросла из старых кораблей, пришвартованных рядом друг с другом и связанных мостами и наростами сваренного металла. Привязанный к астероиду на медленной орбите вокруг Солнца, он служил перевалочным пунктом для судов, совершавших рейсы по торговым маршрутам внешней системы. Но ни одного корабля не было уже несколько недель. Никаких сигналов странного мира. Никаких новостей или предупреждений, только вспышки далекого света и сны о красных реках, текущих среди лесов бледных деревьев без листьев. Снова и снова. Одна тишина. Эпидемия началась с еды. Крахмальная паста проросла зеленовато-желтыми цветами. Резервуары с питательной основой прокисли и превратились в черный ил. Постепенно продовольственные запасы Грилора стали портиться. Некоторые все равно их ели. Они умирали в криках, рвотных жидкостях, заливавшей глаза крови. Вода стала следующей. Соли образовались в резервных цистернах и трубах. Пившие ее высыхали в ничто, не способные плакать от жажды. Через 4 дня весь город станция обезлюдила. Его атмосферные системы распространяли воздух по коридорам и помещениям, которые заполняли только трупы, покрытые лесами плесени и бледными грибами. В свете искрившихся люминов гниющие твари окукливались и разбухали, дыша в тишине. Ударный фрегат Персифона. Внутренний солнечный залив. Сигизмунд смотрел, как отдалялся мертвый корабль. Тишина повисла над Персифоной, пока изображение корабля уменьшалось и не осталось только в виде мерцавшей руны на тактическом экране. «Новые имена для стен павших», — произнес Рон. Рычание послышалось в его низком голосе. «Предатели заплатят, брат мой. Мы об этом позаботимся». Сигизмунд не ответил, продолжая наблюдать за руной символом до тех пор, пока датчики не потеряли связь с сигналом мертвого корабля. Это был Дитя Солнца. Молодой корабль, отправленный в космос за год до начала войны. Теперь он превратился в дрейфующую гробницу. Возможно, однажды его корпус возвратит победитель в этой последней битве. А если нет, то он станет дрейфовать по солнечным приливам, холодным и темным пока Солнце не заберет его или его железный труп не превратится в облако мусора. Они теряли корабли день за днем и час за часом, словно солнечная система взымала кровавую цену за каждый их шаг Терри. Одних боевые повреждения забрали быстро, другие уступили ранам с течением времени. Они уничтожили некоторые из них, сняв экипажи и все припасы, которые могли, и отправив корабли на освещавший ночной залив погребальные костры. Другие, как Дитя Солнца, просто отставали, когда отказывали их поврежденные реакторы. Выбора не было, и все в уцелевшем флоте знали это. Они видели сияние света битвы вокруг Марса и слышали прерывистые сигналы от Урана и Сатурна, челюсти врага погружались все глубже. Враги оставались и в заливе между планетами. Дикие флоты и корабли падальщики искали легкую добычу. Некоторые пытались замедлить силы Сигизмунда. Все, попытавшиеся, погибли. «Входим во внутреннюю систему», – раздался голос смертного из командного экипажа. Сигизмунд слышал усталость и контроль в голосе офицера. «Милорды, каков наш курс?» Сигизмунду не нужно было смотреть на экран, чтобы понять положение. Вокруг Марса находились флоты, которые двигались от внешней системы к внутренней. Крупные силы спускались к Терри и Луне сверху орбитального диска. Это был не выбор места, где они могли бы изменить ситуацию. К этому моменту у него оставалось меньше ста кораблей, поврежденных и с некомплектом личного состава и экипажа. Битвы, к которым они шли, были столкновением тысяч и тысяч такие же масштабные или даже масштабнее, чем они вели у Плутона. Выбор был просто в том, где они будут стоять на следующем витке войны и где прольют свою кровь. «На землю, родившего меня мира, создавшее меня сердце Империума», произнес Сигизмунд, слыша, как слова слетают с его губ в ответ на кружившие в голове мысли. Он посмотрел на Рана и покрытыми шрамами воин, одинаково улыбавшийся победе и смерти, мрачно кивнул. «Я буду стоять там рядом с отцом. И я буду стоять рядом с тобой», — сказал Ран. «Терра», — произнес Сигизмун, чувствуя шевеление старого пророчества на краю мыслей. «Курс на Терру».